«Думаю, и наше провернуть ничего не стоит. Даже если это и так, не собираешься же ты покупать у них чистую бумагу вместо макулатуры?» Язвительно поинтересовалась сестра. Брат рассудительно заметил. «Чистую не собираюсь, но ведь когда-нибудь сдают же им и макулатуру. Так они стояли, переговариваясь, не зная, на что решиться, когда вдруг сквозь калитку на территорию приемного пункта въехал с ручной тележкой самый обычный сдатчик макулатуры. И макулатуры этой на тележке была целая гора. Мужчина остановился посредине двора, сдвинул кепку на затылок и растерянно уставился на грузовик у входа и суетящихся вокруг него людей. Вздрогнув, брат и сестра переглянулись. Они как-то сразу поняли, что этот человек был посланным самой судьбой, не иначе. Осторожно, стараясь скрыть овладевшую ими радость, дети подошли к незнакомцу, и Павлик поинтересовался по возможности равнодушным голосом. «Вы привезли это продать?» Мужчина оторвал взгляд от грузовика, перевел его на мальчика и, засопев, пожал плечами. «Не повезло, — посочисла Яночка, — им до конца дня не разгрузить. Мужчина опять пожал плечами и, передвинув кепку вперед, принялся чесать затылку. «И что вы теперь собираетесь делать?» — опять поинтересовался Павлик. Неразговорчивый датчик макулатуры опять собирался ограничиться пожатием плечами, но вдруг неожиданно разговорился. «Не знаю я. коли ждать долго. Холодно сегодня. Пойти спросить, что ли?» «Не стоит», — отсоветовал Яночка. Они и говорить не станут. Много тут у вас?» семьдесят кило, до да грамма. А что? Может, мы бы это у пана купили? Неохотно ответил Павлик. Нам для школы надо. А вам не все равно, кому продать. Опять, с трудом оторвавшись от созерцания грузовика, мужчина повнимательнее взглянул на мальчика и девочку. Вроде не шпана. Что вот нечего делать, морочит голову занятому человеку. Мне без разницы, кому продавать сказала, он. — Только я дальше не повезу. Тут вывалю. — А не могли бы одолжить свою тележечку? — Мы здесь неподалеку живем, — спросил Павлик. — Еще чего? — Яночка прошептала брату. — Слушай, надо вызвать отца с машиной. Он сегодня рано вернулся с работы. — А как вызовешь? В этот холерный пункт меня не пустят. А в автомате только ее слышишь. Опусти монету, опусти монету, опусти монету. Хабр поможет. Хабр — самый умный пес на свете. За те два с половиной года, что прожил в семье Хабровичей, уже не раз сумел доказать свою преданность. Яночке и Павлику не раз выручал их из трудного положения. Он все понимал и все умел. Сейчас, обследовав весь двор, он вернулся к детям и сел у ног Яночки. Услышав свое имя, он вопросительно взглянул на хозяйку, нагнув голову на бок. Павлик извлек из нагрудного кармана шариковую ручку и принялся лихорадочно шарить по всем карманам в поисках клочка бумаги. Ни слова не говоря, Яночка подошла к грузовику, подобрала валяющийся возле него лист бумаги и принесла недогадливому брату. Благодарно кивнув, Павлик поспешно нацарапал на бумаге послание отцу и свернул ее несколько раз. «Не за ошейник», — посоветовала Яночка, — «могут не заметить, пусть держит во рту». Хабр уже стоял в готовности, понимая, что сейчас получит какой-то приказ. Девочка подала собаке послание и приказала. «Хабр, домой! Домой! Отдай папе! Папе! Быстро!» Осторожно взяв в зубы драгоценное послание, Хабр бросился исполнять приказ. Только его и видели. «Ну вот, все в порядке», — сказал Павлик человеку с тележкой, недоверчиво наблюдающему за манипуляциями с письмом. Сейчас сюда приедет наш отец и поможет нам. Давайте подождем на улице у калитки. Вывалите вашу макулатуру на тротуар или подождете немножко. Чего там? Могу и подождать, согласился владелец макулатуры. Семьдесят кило, без обмана. Отец Яночки и Павлика примерял перед зеркалом свитер, который вязали для него совместными усилиями жена Кристина и сестра Моника. В настоящий момент это была еще безрукавка, без воротника и рукавов. Решался сложный вопрос: будет ли будущий свитер застегиваться на пуговицы, или достаточно просто вшить застежку молнию?